Один из паблишинги студия Амперфект представляют Владимир Корн Теоретик Реквием по мечте Прошлое мало кого отпускает, если кого-нибудь отпускает вообще. С годами в памяти у нас накапливаются почему-то именно те события, о которых мы старательно пытаемся забыть. Но они навязчиво лезут нам в голову, заставляя испытывать раскаяние за поступки, совершенные много лет назад Или горечь от того, что ничего уже исправить нельзя Они преследуют нас, настигая порой в самое неподходящее время Можно ли это назвать совестью? Наверное, только отчасти Совесть мучает лишь в том случае, если мы совершили проступок осознанно Но зачастую бывает, все получилось помимо нашего желания, случайно, по незнанию, как-нибудь еще. Так вот, сюда попадают только те люди, которым есть чего стыдиться, есть о чем сожалеть и есть за что раскаиваться. Наверное, этот мир, где даже звездное небо совсем чужое, можно назвать планетой негодяев. Но только «наверное». Ведь существует множество людей, которые винят себя за те ошибки, которые являются личной трагедией лишь для них самих. Всем другим они могут показаться настолько нелепыми, что вызовут только смех. И все-таки теперь мы здесь. Кто-то года назад, кто-то, как я, совсем недавно, а кто-то появится, перенесется, возникнет сегодня, завтра или через какое-то время. Знать бы еще, для чего нас тут собирают. «Игорь, проснись!» Голос принадлежал Лере, девушке, которая с недавнего времени так много для меня значила. Голос не был ни тревожным, ни настойчивым, самым обычным. А это значило, ничего экстраординарного не случилось, и можно еще пяток минут поваляться. Тем более накануне вечером спать лег поздно. Вернулись мы на стоянку уже в темноте, за день здорово умаялись, а посреди ночи случился оврал. Крайне нелепое на вид существо, которое успели прозвать «чучелом», вновь сделало попытку что-нибудь украсть. Оно представляет собой нечто вроде гибрида сороконожки с бескрылым кузнечиком. Под два метра длиной, стебельчато-глазая, как улитка, с большими жвалами, покрытая крупной разноцветной чешуей, поначалу оно внушало нам беспокойство. Затем выяснилось, что чучело, несмотря на довольно устрашающий облик, создание безобидное, к тому же еще и трусливое. Стоило только громко крикнуть или просто замахнуться, как она тут же бросалась к морю, чтобы с громким плеском в нем исчезнуть. Но чрезвычайно настойчивая, ибо едва ли не каждую ночь наносила нам визит, к сожалению, не из любопытства. Не знаю, чем уж так ее привлекали наши вещи, но первый же ее визит закончился пропажей штанов у Гриши Сноудена. Поначалу тот обвинил Бориса Аксентьева Гудрона, и дело у них едва не закончилось потасовкой. Первый за все время, что я их знаю. Несмотря на то, что едва ли не ежедневно они проверяют друг на друге остроту своих языков. Гудрон клялся, что он совсем ни при чем, но Гриша ему не верил. Пока в следующий свой визит чучело едва не сперло, теперь уже рюкзак Яниса. «Да проснись же, Игорь!» Теперь голос Леры звучал требовательно. «Что, портал нашли?» Все так же, не открывая глаз, поинтересовался я. «Договаривались же!» Этот день будет у нас выходным. Помимо того, меня все больше подмывало желание бросить наши занятия и вернуться в Радужный, настолько осточертели все эти острова. По-моему, да, и остальные тоже так думают.